А вот была история. В Болонской музыкальной академии существовало правило не принимать в академике никого моложе 26 лет. Исключение было сделано лишь однажды. Самым молодым академиком стал в 14 лет Вольфганг Амадей Моцарт. Его отец, который очень был озабочен карьерой сына Вундеркинда, был очень рад этому назначению. Он пришел поздравить сына! А юный композитор сказал, «Ну, теперь, дорогой отец, когда я уже академик, можно я пойду полчасика погуляю?»